Глава седьмая. У Квикмана был свой особый способ чистить гранат. Острым ножом он отсекал верхушку и делал восемь надрезов на кожуре. Затем, раскрыв гранат над тарелкой, извлекал зернышки винного цвета одно за другим, пока в руках не оставался обмякший каркас. На все про все у него уходило меньше времени, чем у любого из нас на то, чтобы почистить апельсин. Летом Когда начинался сезон гранатов, я каждое утро наблюдала, как он оттачивает технику, подглядывая за одной из механизмами его мышления. К разговорам он подходил точно так же. Слушая собеседника, ловко отделял зернышки от бесполезных прожилок. Новости об отъезде Маккини он воспринял спокойно. Я принесла объявление в столовую, и он прочел его, облокотившись на стол. «На завтрак пришли почти все постояльцы». За окном точно фонограф потрескивал дождь. Кью не стал подвергать сомнению факты, просто поблагодарил меня за то, что я показала ему сообщение. А затем добавил. Она об этом помалкивала. А я и не подозревал, что она так близка к цели. Я сказала, что знаю об отъезде уже несколько дней, но Кью, похоже, не поверил. «Цитата какая-то странная», — сказал он. Обычно директор выбирает, что попритерней. Он отдал мне листок. Понятно, почему маг на нас огрызалась и подлизывалась к этому испанцу. <с to the people> Теперь все встало на свои места. Он поскреб щеки ногтями. Что ж, нет смысла упиваться жалостью к себе. Я ей горжусь. Она это заслужила. портмантал без мак? — сказала я. — Как-то это неправильно. — Давай думать о хорошем. — Я пытаюсь. Не так-то это легко. — а тиф уже знает. Он еще не выходил из домика. — Надо его разбудить. Ему бы не захотелось услышать новости от посторонних. Сейчас доем и пойдем. Вспомнив о странном видении в комнате Мак, я решила тоже что-нибудь перехватить. Я села за стол, и пока Кьюра справлялся с яичницей, выпила два стакана молока. Предложение устроить читку он воспринял с энтузиазмом. Даже не пришлось подкупать его сигаретами. «Считайте, я в деле», — сказал он, «если не потребуется вставать со стула. Актерская игра — это выше моих сил, но почитать вслух я уж как-нибудь смогу». Я думала, придется тебя пинками загонять на репетицию. Я бы Макпочку отдал, ты же знаешь. А еще мне не терпится узнать, над чем она работала. А Тифу мы роль дадим? По-моему, ей нужен кто-то потише. А жаль. Он бы загорелся. В этом-то и беда. Ой, ну дайте ему хоть попробовать. У человека есть рвение, что в этом плохого? Речь ведь о проводах маг. Он обязательно захочет участвовать. Ну ладно. Вот и хорошо. Допивай и пойдем. Прихватив директорский зонтик, мы вышли во двор. Ростом мы были примерно одного, и лаймово-зеленая материя равномерно укрывала нас от дождя. Но лужи оказались по щиколотку, и у нас промокли не только ботинки, но и низ штанов. Мастерская Пётифера стояла ярдах в 50-60 от моей, за южным фасадом особняка, где находились домики покрупнее для архитекторов и гравёров. Кроме Пётифера и Крозье, в них сейчас никто не жил и к домику Тифа надо было спускаться по скользкому склону. Дважды выпирающие корни лип хватали нас за ноги. Кусты, сквозь которые мы продирались, остарапали нам ладони. До бетонной дорожки, что вела к мастерской, мы добрались в прескверном расположении духа. Квикман замолотил в дверь, и она отворилась под его напором. «Эй, ты! Мешок с картошкой! Мы заходим!» — крикнул Кью. «Мы промокли до нитки!» Он тут же прошел внутрь, схлопнул зонт и швырнул его на пол. Затем по-хозяйски заглянул в шкаф и достал для меня полотенце. Я стащила ботинки, выжила носки и подвернула брюки. Квикман последовал моему примеру, затем подложил угля в печку, которую, судя по всему, затопили незадолго до нашего прихода. Комната выглядела по-домашнему. В каждом углу зажженные лампы, стены, увешанные эскизами и чертежами, Повсюду столько нестиранного тряпья, что я почувствовала себя как в коконе. Пётифор был храпящим холмиком под одеялом. Он спал на животе, раскинув руки и ноги, как ассистент метателя ножей, а ноги его свисали с края кровати. И в мерном дыхании было что-то умиротворяющее и вместе с тем отталкивающее. Куикман подошел к кровати и шлепнул его по торчащим пяткам. «Просыпайся, Соня!» У нас для тебя новости. Я пристроила свои ботинки с носками у печки. Пётифор застонал. и хотя бы. Не видите, я работаю. Чертёжный стол стоял у окна, но на нём ничего не было. Вероятно, Тиф придвинул его туда, чтобы вдохновляться лесным пейзажем. Он всегда говорил, что архитектор должен пропускать природу через себя и переосмысливать её. Постройку определяет То сказал Пётифор однажды. «Как тихо она уходит в прошлое. Нет ничего, тише дерева, горы или, скажем, куста тутовника». На соседней стене висели карандашные эскизы дверных проёмов. Проёмы были всевозможных форм и размеров, то лаконичные, то с орнаментом. Один беглые умелые штрихи на слоновой бумаге Бумаги высшего качества желтовато-бежевого цвета напоминала отпускную решетку на крепостных воротах. На другом были изображены две приземистые колонны, обведенные тушью, резные, как сосновые шишки. Я редко заглядывала к Пётиферу. Он так много успевал, что я уже с порога начинала сомневаться в себе. И только теперь до меня дошло, что большинство рисунков висят здесь уже очень давно. Единственной работой, в которой он хоть сколько-нибудь продвинулся, была деревянная модель корабля, начатая прошлой зимой. Теперь это было полноценное судно с мачтами из бальзы, парусами из ткани и даже крохотным вороньим гнездом. Корабль стоял в сухом доке на комоде с чертежами, и, разглядывая шаткую подставку, я пришла к выводу, что чертежи больше не достают. «Если бы не мы, ты вообще бы отсюда не вылезал!» сказал Квикман. «Уходите!» промычал Пётифор в подушку, не разлепляя век. «Макинни завтра уезжает». «Иди в жопу, Кью! Мне надо выспаться!» «Ты меня слышал?» «Мак уезжает!» «Да слышал я! Ха, мать его, ха!» «Скажи ему, нел В печке вовсю потрескивал уголь. Я стала греть ноги у решетки. Кью правду говорит. Завтра, рано утром, она садится на паром. Петев задумался позевывая, сел в кровати. — Если вы меня разыгрываете, шкуру спущу! Я протянула ему объявление директора. Тиф схватил листок и сощурился над ним. Затем повалился на бок. «Что ж, прекрасное начало дня!» «Надо радоваться за нее», — сказал Куикман. «Это огромное достижение!» «Я на седьмом небе!» «Заметно!» «Я так счастлив, что готов расплакаться!» Я села на краешек кровати. «Ладно тебе, Тиф, не ты один будешь по ней скучать. Вечером мы думаем устроить читку. Поучаствуешь?» Пётифор выпустил из рук листок и повернулся на живот. «Это ужасная идея». «Почему?» «Ты видела, как я играю? Я выставлю маг идиоткой, я выставлю себя идиотом, и всё кончится плохо для всех участников!» Он повернул голову к стенке. «Вы двое делайте, что хотите, только меня не впутывайте». «Это не спектакль, а читка», сказала я. «Не будь таким упертым». Или... Помоги хотя бы напечатать дополнительные экземпляры. Квикман сделал жест, будто перерезает себе глотку. Но было уже поздно. «Не умею я печатать», — сказал Пётифер. «Если хотите знать правду, я вообще ни на что не гожусь. на особенно я бесполезен, просто никчемен. В архитектуре, что, согласитесь, несколько затрудняет мою работу». Он накрыл голову подушкой. «Господи, поверить не могу, что Мак закончила пьесу! Вы же понимаете, что это значит! Она талантливее нас! Мы никогда отсюда не выберемся! Я буду работать над этим чертовым зданием до гробовой доски!» «Вот это настрой!» — сказал Квикман. «Я знал, что ты разглядишь лучик света! Убирайтесь!» Все могло быть и хуже, сказала я. Если бы мы тебе не рассказали, ты прочел бы новость на доске объявлений. У бией рай тесь! Куикман сунул боые ноги в ботинки. Пойдем, Нел. Зря мы пришли. Он развесил свои мокрые носки на спинке стула и подобрал с пола зонтик. Пусть поварится в жалости к себе. За обедом поговорим снова. Пётифор вскинул руку. Наконец-то! Здравая мысль! Простить его эгоизм было легко. Тиф был так далёк от завершения своего проекта, что каждый отъезд подтачивал его веру в себя и вселял в него тревогу, из-за которой он по несколько дней ходил угрюмый и раздражительный. А теперь когда уезжал близкий нам человек, тем более нельзя было его винить. Меня утешало одно. Я знала, что пьеса не дописана. Иначе тоже наверняка не вылезала бы из постели. Оглядывая мастерскую, я видела столько труда, столько рвения, но никакой связности. Сколько эскизов должен нарисовать человек, чтобы найти идеальную форму дверного проема? Как долго может он разведывать одну и ту же иссякшую жилу, пока земля не погребет его заживо? Я знал что Пётифор работает усерднее любого из нас. С первого же дня, когда на глазах у нас с Макиньо он ввалился в ворота порт Мантла с тубусом через плечо, он трудился над одним и тем же проектом. «В Манчестере будут строить новый собор», объяснил он нам на второй день после приезда. «Я пока занимаюсь чертежами». С годами мы поняли, что его проект давно утвержден. Из пяти заявок от сильнейших архитекторов его замысел впечатлил архиепископа больше всего. Для Тифа это было незабываемое время, вершина его карьеры. Но за неделю до начала строительства он заметил в проекте серьезный недочет. Как мы поняли, это была не конструктивная ошибка, а скорее... Эстетический изъян. Какой именно, он так и не пояснил, но мы часто слышали от него о нарушенном балансе света. Инженеров изъян не заботил, им не терпелось приступить к закладке здания. Архиепископ тоже не видел никаких препятствий. Проволочка озадачила даже партнеров Пётифера по фирме. Но Тифу недостаток казался столь существенным, что он вышел из проекта, забрав все свои планы, чертежи и рисунки фасадов. Он вернул гонорар, архиепископу и твердо решил заняться другими заказами. Но собор не давал ему покоя. Кто-то словно испытывал его преданность делу, рассказывал он. Другие конкурсы проходили мимо, предложения отклонялись, заявки не подавались. Его не интересовало ничего, кроме попыток исправить несовершенство собора. И попытки эти завели его так далеко в туман творения, что он начал подвергать сомнению все, что знал об архитектуре. Он отказался от академического рисунка и нашел новые выразительные средства, противоречащие всему, чему его учили. Когда этот новый стиль себя не оправдал, он обратился к следующему, затем к следующему, от инфинитум до бесконечности. По его рассказам, он так часто менял свою философию, что его разум превратился в суп. Он больше не доверял своим решениям. Он утратил всякое чувство меры, зацикливаясь на мелочах. Его собор подвергался разборке и сборке, как двигатель автомобиля, уменьшался, вырастал до неимоверных размеров, модернизировался, низводился до каркаса, менял очертания. Он начинал сначала, и сначала, и сначала, и сначала, каждый день развенчивая озарение дня минувшего. Вскоре у его коллег кончилось терпение, и они расторгли партнерство. Когда они покинули его, он так и остался у чертежного стола, потный и с кислым дыханием. Один, в пустой конторе, без клиентов, он продолжал работать над забракованным проектом, пока не вмешался его старый приятель. Приятель этот, впоследствии его спонсор, увидев, как плохо у Тифа дела, решил рассказать ему о порт Мантле. Тиф задал лишь один вопрос. когда? я смогу туда попасть». Такова была его версия событий. Я не знала, стал ли за это время собор хотя бы чуточку ближе к совершенству, потому что никогда не заглядывала в ящики с чертежами. В глубине души мне было страшно. Но я не сомневалась, что в конце концов Пётифор добьётся своего. Упорство, принципы, смелость перед лицом неудачи этого ему было не занимать, и я гордилась им, пусть даже порой. Он бывал невыносим. Ливень не прекращался. В любой миг могла ударить молния. Сбившись под зонтиком, мы с Квикманом стали взбираться по склону. Не так уж плохо он все воспринял, подытожил Кью. Что теперь? Пойдем к мальчику? Так и знал. Прокладывая себе путь среди деревьев, ступая как можно осторожнее, мы преодолели подъем. Небо застилало дымка, тусклая, как железо. Из труп особняка валили клубы дыма, такие плотные, что на них, казалось, можно взобраться. Обогнув дом с западной стороны, мы увидели посреди дорожки директорскую собаку. Под проливным дождем ее шкура стала похожа на грязную тряпку. С морды стекала вода, но она терпеливо сидела на месте, дрожа всем телом. Из ноздрей вырывался пар. Она будто специально нас дожидалась. Когда мы подошли поближе, собака не залаяла, лишь обратила к нам взгляд. Куикман нагнулся, чтобы ее погладить. «Умом мы не блещем, да?» — сказал он, вытирая ее морду ладонью. Он попросил меня подержать зонтик и достал из кармана сушеную фигу. Собака ею не прильстилась «Ну, как хочешь», — сказал Кью. Когда он выпрямился, собака как по команде встала у его ног. «Наверное, она перепутала тебя с директором», — предположила я. Кью отправил фигу в рот. «Так себе комплимент». Пока мы шли к Фуллертону, собака не отставала ни на шаг. Её хвост похлёстывал меня по икрам. «Теперь от неё не отвяжешься», — сказал Кью. Сосновые иголки свисали светок, тяжёлый от дождя. Домик мальчика обступал серый свет». Дождь настукивал по баку, все еще валявшемуся в траве, фальшивые вестынские мотивы. Ставни были закрыты, из трубы не шел дым. «Если он согласится», — сказал Кью, «я так и быть разрешу ему оставить себе зажигалку». «А ты сентиментальнее, чем кажешься». Мы подошли к домику, и я постучал в ставень. Назар обнюхала порог, затем, встав на задние лапы, начала царапать дверь. «Отойди!» сказал Квикман. Отодвинув собаку ногой, он постучал по двери костяшками пальцев. Но Назар проскользнула обратно и снова заскреблась, а потом зашлась воющим лаем. Нагнувшись, чтобы успокоить собаку, я увидела то, что она заметила первой. Из-под двери лилась вода. И это был не дождь, а потоп изнутри. Мощным потоком вода текла по бетону, сливаясь с ручейками дождя. А я в своих мокрых ботинках ничего не почувствовала. «Кью, смотри!» Куикман подергал ручку, но дверь была заперта. «Что-то не так», — сказал он. Я постучала и громко позвала Фуллертона. Кью замолотил по двери кулаками. Раздвинув ставни, мы увидели лишь отражение своих лиц и зеленый нимб зонтика. Назар не унималась. «Иди за Ардеком!» — резко сказал Кью. Должно быть, он что-то разглядел, в его голосе прозвучали стальные нотки. «Живо!» Сунув зонтик мне в руку, он попятился и стащил с себя полушубок. дочь поглотил его, борода пучками свисала с лица, собака скреблась и лаяла. «Что там?» — спросила я. Квикван замотал руку в полушубок. «Я же сказал, иди за помощью!» Но я не могла пошевелиться. Он тихо выругался и двинулся к окну. «Тогда увиди хотя бы собаку» иначе она поранится. Быстрей!» Я схватила Назар за ошейник, и хотя она вырывалась и лаяла пуще прежнего, мне удалось ее оттащить. Квикман ударил по стеклу, и оно пошло трещинами. Когда он занес руку для второго удара, стекло посыпалось ему на ботинки. Квикман смахнул осколки, торчавшие из проймы, и забрался внутрь. Сколько бы ни длилось это мгновение, Я корчилась на траве, Назар отчаянно рвалась на свободу, в провале окна хлопала рулонная шторка. Всё происходило так медленно, что я ничего не могла понять. Собака надрывалась, нула её был невнятным, приглушённым. Все звуки поугасли, во рту привкус крови. И тут распахнулась дверь. Квикман что-то мне кричал. Я отпустила собаку, и та помчалась к нему. «Помоги мне достать его!» — услышала я. «Помоги его достать!» Квикман скрылся во мраке домика. Я бросилась за ним. Пол в комнате словно покачивался. По нему, как из садового шланга, бежал поток прозрачной воды. В ванной комнате горел свет. Квикман ждал меня там, а собака крутилась у его ног. Он уже выключил краны, но ванна была переполнена, и вода лилась через край. Сгорбившись, лицом вниз, в ванне лежал Фуллертон. На шее у него был кожаный ремень, прикрепленный к основанию крана. Голова обмотана клейкой лентой. Волосы клубились у поверхности воды. «Быстрее! Бери за ноги!» — сказал Квикман, расстегивая ремень. «Сам я его не подниму!» Квикман подхватил мальчика под мышки, а я взяла его за щиколотки — Вытащив Фуллертона из ванны, мы повалились на пол, а его тело, бледное и скользкое, упало между нами. Нос и рот у мальчика были залеплены клейкой лентой, и кожа от этого собиралась складками. Квикман попытался оторвать ленту. Сливное отверстие ванны тоже было ею заткнуто. «Ну же, помоги мне!» — крикнул Квикман. Как раз этого мне не доставало. Команды, твердые руки. Потому что сама я не могла мыслить ясно. Разум застыл, я слышала, как по моим венам крадется кровь. Веки у мальчика набрякли. Я сорвала клейку и ленту с его лица, и показалась белизна зубов. Куикман принялся делать мальчику массаж сердца, вдыхать воздух ему в рот. Собака лаяла Кью прямо в ухо, пока он ее не оттолкнул. Я привалилась к стене, оцепеневшая, в слезах. «Сделай что-нибудь», — взревел Кью, бегай за помощью». Он ритмичными толчками давил мальчику на грудь и целовал его. Собака не смолкала, еле живая от страха. Дрожа, я встала на ноги. Меня вырвало на ботинки. А когда я вышла на бетонную дорожку, вырвало снова. Но, начав бежать, я не останавливалась, пока не увидела ардака в вестибюле особняка. «Неолду, что случилось?» — спросил он. Я бросилась к нему, и он подхватил меня. «Нейнвар. Что такое?»